Часть третья. Сплошная Омега. Глава 27 седьмая. Случайности, случайности, случайности. Впору о них тоже песен слагать, мол, свистят они, как пули у виска. Но в такие случайности верилось трудом. Ведь тогда получается, что где-то рядом Светина и Вокер. Если даже Аленина копия и сунулась сюда для чего-то, что само по себе маловероятно то уж скрывающегося от преследования Вокера она уж точно не потащила бы прямо к отделению полиции. Другое дело псевдостас. Если прорыванцы видели, что я исчез, коснувшись черного дрона, то, думая, как и причастные, будто дрон из нашего мира, могли предположить, что я вернулся на Альфу. А видели они это точно, так что псевдостас обо мне тоже в курсе». Зная расклад, он вполне мог подумать, что я хочу вернуться, чтобы вызволить его с Иваном или продолжить сотрудничество с причастными. И вот бравый капитан, в стремлении поймать удачу за хвост и набрать очков в свою копилку, не стал пока никому ничего говорить, сам разыскал моего двойника, доставил сюда его и святину и сидит, ждет нашего соленой прибытия. Хотя про Алену он ничего не знает, так что ждет лишь меня, точнее уже дождался... Нет-нет, нужно срочно возвращаться Быстро назад, озвучил я мысли Эх, надо было не языком трясти, а хватать девчонку в охапку и давать дёру Всего-то и требовалось два шага сделать А пока я размышлял да высказывался, Алёна, поняв, что находится в параллельном мире На другой, по сути, планете, похоже, слетела с катушек Истошно взвизгнув, она крутанулась на пятки и ринулась к двери В нетерпении оставить следы на здешних пыльных тропинках Стой! Но было уже поздно Любимая выбежала за дверь, и тут я услышал «Госпожа Чаша, а вы что тут забыли? Я же просил вас оставаться в машине». Голос принадлежал псевдостасу в этом я был уверен. Соображать следовало быстро. То, что он принял Алену за светину, говорило о том, что он и впрямь ее не ждал. Это же давало мне и несколько секунд форы, тут еще как себя поведет Алена. Важно было понять, действовал ли капитан в одиночку, или нас поджидала целая группа захвата. Во втором случае, как бы мы не дергались, все равно бы ничего не изменили, поэтому следовало рискнуть. Это пронеслось в мозгу за пару мгновений. Я завертел головой, помещение, куда мы попали, было почти пустым, лишь стеллажи и полки по стенам. На них книги, бумаги, коробки. В углу что-то вроде невысокой этажерки, заставленной блестящими цилиндрами, на некоторых виднелась гравировка. Вероятно, это было что-то вроде призов, кубков, наград за служебные или спортивные успехи. Я подбежал к этажерке и схватил самый большой. Цилиндр оказался довольно увесистым. Сжав его покрепче, я бросился к открытой двери и осторожно выглянул в проем. Алена и псевдоста стояли ко мне в полоборота в ярко освещенном коридоре. До них было метра три. Стоит выйти, заметят сразу – И пока доберусь до капитана, он успеет принять меры, выхватит оружие или просто прикроется девушкой. Возможно, я поступил глупо, и мне просто-напросто повезло, но в тот момент других идей не возникло. Важно ведь было еще не шуметь, чтобы не привлечь внимание находящихся в здании людей. И я сказал не очень громко, но с начальственными нотками в голосе «Ирыгина, бегом на выход». Они обернулись вместе, но этого и следовало ожидать, сработал эффект неожиданности – «Хорошо, что дальше Алёна всё сделала правильно», — метнулась от Стаса по коридору, и он не удержался, глянул ей вслед. «Ещё и за лучером полез, потратил лишние мгновения, а я рванул вперёд с высоко поднятым кубком, который опустил затем капитану на голову». Псевдостас беззвучно осел на пол. «Вокруг пробитого темени стала собираться лужи крови. Я поспешно расстегнул и стянул с капитана голубой мундир, у которого лишь слегка успел испачкаться воротник». «Зачем это?» – подошла ко мне Алена. «Если мы сейчас вернёмся домой, то действительно ни к чему». «Я не вернусь!» «Ты что говоришь? Я обязана спасти Ивана!» «Был уверен, что так и скажешь, вот поэтому это и делаю. Помоги снять с него обувь и брюки». «Хочешь переодеться?» «Это единственный шанс. Не особо большой, но хоть что-то». «Мы раздели капитана, который, если и был жив, то находился в глубокой отключке». Признаюсь, у меня была мысль сделать контрольный выстрел из Лучера, но всё же убивать я не привык, тем более без веской причины. Да и заряд следовало поберечь, кто знает, что ждало нас впереди. Я стал менять брюки, и Алёна отвернулась. Он принял меня за эту... за Светлану. За Светину. И это вселяет надежду. Соскучился? Не смешно. Тем более и так понятно, что они с Вокером где-то поблизости, иначе бы мы сюда не попали. А что тогда за надежда? — Если тебя принял за светину местный Стас, который знает её лично, то и с остальными может прокатить. — С остальными ты не прокатишь. — Критически оглядела меня Алёна. — Постараюсь не очень светить лицом. — Натянул я мощные, с толстой рифлёной подошвой ботинки местной полиции. — В крайнем случае выдам себя за приезжего. Зови меня, если что, вагор, сокращение от Василий Горин, чтобы не забыла. — Да поняла уж, что не от вагона орков. «Ты долго еще? Сейчас сюда точно кто-нибудь придет. Давай сначала этого отсюда уберем?» Кивнул я на раздетого капитана и ухватил его ноги. «А то далеко уйти не успеем». Алена кивнула и словно делала это не раз, подхватила тело бетовца за руки и приподняла, чтобы кровящая голова не оставила на полусы лет. Занесли мы псевдостаса в тот самый кабинет, куда прибыли из дома, положили у стены, прикрыли моей одеждой. Я все-таки не удержался и нащупал его сонную артерию... Пульс был. «Ну что ж, одним грехом меньше. Если, конечно, капитана обнаружат вовремя и успеют спасти, тут уж как повезет». «Не сдох?» «Зачем ты так? Человек же все-таки». «Человек? астас он человеком считал? Или убивать себе подобных стало уже нормой?» «Ну, может, это еще и не он?» «Ага. Они тут наших двойников пачками в инкубаторах выводят». «Да нет, конечно». Что тут еще скажешь? Конечно, я тоже был почти уверен, что Стаса убил именно этот человек, слишком многое указывало на это, и все равно было легче от того, что он не умер, что я его не убил, так точнее. Альфовская часть помещения с голыми бетонными стенами по-прежнему была доступна. Я кивнул на нее и вопросительно посмотрел на Алену. «Я тебя не держу», — повернулась та и пошла к двери. Кто бы сомневался, отправился я за ней следом. Кровавое пятно в коридоре сразу бросилось в глаза. «С тем же успехом могли бы его и тут оставить», — прокомментировала Алена. «Назад не потащим», — попытался я пошутить. Любимая даже не улыбнулась, мне тоже было не смешно. «Миновав коридор, мы вышли на улицу. Иди вперед», — шепнул я Алене и, наклонив голову, пристроился сзади. но на удивление, нам еще так и не встретился ни один человек», — Впрочем, из окон мы были видны как на ладони, так что радоваться пока не стоило. Тем более, что делать дальше, я понятия не имел. Единственная надежда была на то, что капитан сказал Алене, я просил вас оставаться в машине, подразумевая при этом Светину. Но где эта машина? Не сбежала ли Светина, оказавшись без опеки? В том, что она приехала сюда не по своей воле, сомнений даже не возникало. Казалось бы, я почти не знал эту девушку, а при нашей последней встрече она была, мягко говоря, не особо со мной любезной и тем не менее. Во-первых, ее нелюбезность объяснилась тревогой за Вокера, между прочим, попавшим в беду из-за меня. Во-вторых, Светина мне все равно помогала. Наконец, в-третьих, она была копией Алены, которую я и ее короткий возглас и прервал мои размышления. Алена замерла столь внезапно, что я ткнулся ей в спину. «Что такое?» «Там я!» Мы как раз дошли до угла, похожий на гараж коричневой пристройки, и перед нами открылась часть огороженной цепи площадки, на которой было припарковано несколько автомобилей. Возле одного из них, знакомого зеленого огурца, стояла Светина. Ее лицо выражало столь откровенное изумление, что я едва не рассмеялся. Но смешного было мало». Хорошо, что гараж заслонял стоянку от большинства окон, и всё же кто-нибудь вполне мог заметить уставившихся друг на друга одинаковых молодых женщин. Поэтому я подтолкнул Алену быстро в машину. Светине бросил привет и жестом показал, чтобы та села в трицикл и впустила нас. К счастью, она вышла из ступора и сделала это, пусть и находясь ещё в состоянии ошарашенности. Во всяком случае, когда я усадил Алену назад, а сам опустился рядом с хозяйкой автомобиля, та по-прежнему выглядела обалдевшей». «Всё, всё, просыпайся!» — помахала я перед её лицом ладонью. «Где Вокор?» «Давай уматывать отсюда скорее!» Светина дёрнула головой и нахмурилась. «Убери руку и не командуй, а Вокор? Причём здесь Вокор?» «Я же тут!» «Я пока не ослепла?» — продолжала хмуриться Светина. А ещё я заметил, как она косит взглядом на большое панорамное зеркало, разглядывая Алёну. «Вижу даже, что ты не один. И что? А разве нужны объяснения?» «Принцип двойников. Как бы мы смогли попасть сюда без вас? И, пожалуйста, давай поедем. Мы кое-что натворили. Скоро хватится. Если я уеду, меня хватится так...» Светина запнулась, поморщилась и сказала, будто выплюнула. «Стас!» «Ты уже знаешь, что это не Стас. Но ему сейчас точно не до тебя. Поехали». Светина с явным сомнением на лице все же завела двигатель и принялась выруливать со стоянки. «Да, это не ваш Стас», — хмуро проговорила она. «Его зовут Такер. Он офицер первого следственного управления». «Не соврал, значит. То есть соврал, но...» «Что с ним?» «Выводя трицикл на дорогу, перебила меня его хозяйка». «Так за него беспокоишься?» «Я не за него беспокоюсь». Светина скривилась словно от боли, а потом её вдруг прорвало. «Что вы с ним сделали? И на кой чёрт вообще сюда припёрлись? Ведь тебе удалось вернуться домой». «Такер считал, что черный дрон — изобретение ваших ученых, с помощью которого они тебя и вернули. Он думал, что эта штука работает только возле маяков. И был уверен, что ты вернешься к нам. По какой-то своей логике вычислил, что сделаешь это именно здесь, но я не верила, не думала. Я не понимаю, зачем ты вернулся в эту клаку да еще и ее за собой потащил. Мы приперлись сюда, чтобы спасти Ивана!» — выкрикнула сзади Алена. «Стаса мы уже потеряли. Твой дружок его прикончил». Светина так резко к ней обернулась, что дёрнула ненароком рычаги управления, и трицикл вылетел на встречную полосу. Я успел за них схватиться и выровнять машину, а вот её хозяйка будто ничего и не заметила. «Какой ещё, дружок? Что ты мелешь? Вокор в глаза вашего Стаса не видел. Зачётно. Она ещё и прикидывается, Василий, ты слышал?» «Немедленно прекратите. Что за балаган вы устроили?» — А ты, Светина, лучше бы смотрела на дорогу и хотя бы для приличия рулила. Мне отсюда не очень удобно. Светина развернулась и села нормально. — А чего она? Вокор никого не убивал. — Она не Вокора имеет в виду. Стаса убил этот твой трекер... Э, танкер... как там его? — Такер. Только он не мой Он гад и сволочь, но... но — ты все-таки поехала сюда с ним. — Почему? — И где, черт возьми, Вокор? Ты что, забыла про него? — Светина плотно сжала губы. Крылья ее носа стали раздуваться, щеки и лоб побелели. Она явно нервничала, что-то не давало ей покоя, но и открыться нам она, по-видимому, боялась. Я решил ей помочь. «Давай на чистоту, хорошо? Мы здесь э, действительно лишь для того, чтобы спасти Ивана. Хотя, говоря откровенно, во время прошлого посещения Беты я узнал некоторые тревожные для нашего мира вещи, так что неплохо бы внести ясность и в этот вопрос. Что касается Такера, то мне пришлось размозжить ему голову. Он был жив, но что будет с ним дальше, я не знаю, и угрызения совести меня не мучают, потому что Алена права». Именно он убил нашего Стаса, с большой вероятностью, потому что именно он выдавал потом себя за него. Никакого устройства у наших ученых нет. Дрон — это... Я сам не знаю, что это такое, но он не с Альфы. И говоря откровенно, я не хотел сюда возвращаться, да и не думал, что это получится, поскольку не ожидал, что ты и Вокор окажетесь здесь. При этих словах Алена охнула и завозилась, явно собираясь сказать мне что-то доброе, но я остановил ее жестом и продолжил речь для Светины. Но раз уж так вышло, что мы с Аленой здесь, то надежда у нас сейчас только на тебя, поэтому мне очень хочется знать, можем ли мы доверять тебе, почему вы поехали сюда с Такером? Он вам угрожал? Светина засопела, а потом произнесла сквозь стиснутые зубы. С такером поехали не мы, а только я. Он держал меня для подстраховки, чтобы ты сразу не улизнул назад. А в укору прорыванцев. Я сделала это только ради него.